Но в половине десятого он сказал, «В 11 у меня репетиция». Мы вдвоем мгновенно прибрались, успели даже выпить кофе с подсохшим лавашем и копченым сыром. «Куда тебя отвезти?» «До первой стоянки такси». «Ни в коем случае». «Ты где обитаешь?» «На Сретенке?» «Я успею». «На самый худой конец опоздаю на репетицию на 10 минут.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 «Сегодня наслаждаться я могу только вчерашним днем, да и то не днем, а вечером и ночью, и ранним утром с ушатом холодной воды».